Глава 28. восьмая. Арараги Куну, я оставлю тебе это письмо со спокойной душой, потому что не думаю, что ты, мой гордый ученик, владеешь языками настолько, чтобы суметь его перевести. Я рада, если ты его получил. Надеюсь, у тебя нет друзей, которые говорят на четырёх языках. Итак, с чего бы начать? Ведь столько всего нужно обсудить. Как захватывающе, но не воспринимай всё слишком серьёзно, В конце концов, вся моя жизнь была пропитана ложью. Я не представляю, каково это, а открыто говорить о своих чувствах. Разве открывать рот, чтобы говорить «это не то же самое, что лгать». Это была шутка. На самом деле, я так не считаю. Я просто подумала, что это будет хорошим способом начать письмо. Честно говоря, это всё похоже на разговор во сне. Я очень хорошо сплю, знаешь ли. Честно. Я провела всю свою жизнь, будучи мёртвой. Вернее, я даже никогда не была живой. «Потому что я кукла. Да. Полагаю, если я собираюсь во всем признаться, то с этого и стоит начать. рарараги я очень много лгала тебе за то недолгое время, что мы знаем друг друга. Поэтому, чтобы ты меня простил... Поэтому, чтобы ты меня простил, я хочу, чтобы ты для начала мне посочувствовал. Я хочу, чтобы ты учел все смягчающие обстоятельства. Я жалкое и ничтожное создание, поэтому мне совершенно необходимо знать, что ты меня простишь». Ну, честно говоря, я никогда прежде не думала об этом в таком ключе, но, возможно, тебя будет проще убедить, если я выржусь именно так. Ты же не хочешь думать, что я обманула и воспользовалась тобой, как какой-то ненормальный взрослый, верно? Пусть это и прозвучит неубедительно в сложившихся обстоятельствах, но я хочу, чтобы дети доверяли взрослым, понимаешь? Я не хочу, чтобы ты стал таким, как я. Есть такое избитое выражение, но я хотела бы, чтобы кто-то сказал мне обратное. Стань таким, как я. Жизнь прекрасна. Я хотела встретить взрослого, который сказал бы мне эти слова. «Ой, не переживай. Это не значит, что я хочу поручить тебе стать счастливым вместо меня. Об этом нет нужды беспокоиться». Рараги-кун, я уверена, что больше всего тебе волнует вопрос, почему она выбрала именно меня, а остальное, возможно, не имеет для тебя никакого значения. Но я бы хотела добавить интриги и оставить ответ на самый конец. Я оставлю, наконец, всё самое интересное. Потому что пусть тебе это и покажется банальным, Я хочу, чтобы ты дочитал до конца. Но одно скажу сразу: Ой Карасан тут ни при чем. Пожалуйста, не вини ее, будь с ней помягче. А теперь пора начинать урок. Наслаждайся. Глава 29 Человек, которого я уважаю, это мой отец. Человек, которого я люблю, это моя мать. А человек, которого я и уважаю, и люблю, Это выпускник университета, ищущий работу и способный достойно ответить на все дотошные вопросы на собеседовании. Я это очень ценю. Где-то внутри меня есть чувство, что семейная любовь – вещь незаменимая. Но видишь ли, это чувство было только внутри меня. Его не было в доме, и его не было в клетке. Мы говорили о чём-то вроде замкнутого круга насилия, верно? Знаешь, когда родители не любят своих детей, потому что сами были обделены любовью своими родителями, Но в этом смысле мои родители были прекрасными людьми. Они были прекрасной парой. Они нашли работу своей мечты, добросовестно трудились в чужой стране и даже получили гражданство. Мне кажется, их любили и уважали все окружающие. Они были прекрасным дуэтом, который не смог стать прекрасным трио. Папа был педиатром, мама-модельером детской одежды. Я никогда не задумывалась об этом, но в каком-то смысле они оба были специалистами по детям. Специалисты. Я считаю, у них это замечательно получалось. Папа не давал мне умереть, а мама шила мне одежду. Хагорома — довольно необычное имя для моего поколения, не находишь. Это имя мне дала мама. Оно означает «Одеяние из перьев». Легенда о Хагарома. Я могу долго рассказывать о том, как они приехали в Швейцарию, как добились там успеха, или, возможно, даже романтическую историю о том, как они познакомились, но да, пожалуй, я остановлюсь на этом. Я не хочу хвастаться своими родителями, не хочу заниматься чем-то настолько смущающим. И не только потому, что смущаюсь. Но когда я оглядываюсь на прошлую себя, мне кажется, что я была в похожем положении и делала похожие вещи, верно? Интересно, они тоже прошли через что-то ужасное? Поэтому они заставили меня через это пройти? Яблоко от яблони недалеко падает. Так ведь говорят, верно? А ещё говорят, горбатова могила исправят». Запомни эту пословицу, и я её ещё потом поцитирую. «Потому что я хочу, чтобы ты напомнила мне, если я забуду». Я сказала, что пора начинать урок, и по привычке перешла на тот же тон голоса, которым обычно веду лекции, но в общем-то я не очень квалифицирована для преподавания. Я сделал это по привычке, но одновременно с этим вопреки себе. Эти слова звучат как метафора, но означают ровно то, что и должна означать. «Если бы я была честным человеком...» я бы никогда не смогла работать в национальном университете. Даже если тебе не удастся расшифровать это письмо, я уверен, что кто-нибудь в конце концов узнает правду. Правду о том, что я была фальшивым преподавателем. Не пойми меня неправильно. Мои родители определённо любили меня. Пускай эти слова и могут быть формой стокгольмского синдрома, и ты вправе критиковать меня за потакание действий моих родителей, но всё же я бы сказала, что пускай искажённая, но это была любовь. Впрочем, идея о том, что родители всегда остаются родителями по отношению к своим детям, даже когда проявляют жестокость, вызывает у меня тошноту. По крайней мере, несмотря на то, что я ни одного дня не провела ни в одной школе, я всё равно получила достаточное образование, чтобы преподавать в иностранном университете. Хотя немного иронично думать, что именно моё страстное стремление ходить в школу сделало меня преподавателем в университете. Они действительно любили меня, но они не проявляли ко мне никакого уважения. Понимаешь? Другими словами, они не относились ко мне как к человеку. Они обращались со мной как с куклой. Они заботились обо мне как об игрушке. Я была для них плюшевым мишкой. Медведи милые, не правда ли? Интересно, что их делает такими милыми? Хотя милыми являются только маленькие медвежата. Взрослые медведи страшные. К ним нельзя обратиться с тян, хочешь обратиться к ним сэр или мадам. Наверное, только панды остаются милыми, когда вырастают. Хотя даже панды милее в детстве. Рараги кун тебе когда-нибудь говорили такое? Ты был таким милым в детстве?» Но дети вырастают не такими, как вы хотят родители. Это, наверное, как художественные персонажи, которые начинают жить своей жизнью в культуре крутой Японии, да?» «В общем, насчёт моих родителей. О моём доме, о моей клетке. Я была их маленьким плюшевым медвежонком, и они не хотели, чтобы их медвежонок рос так быстро. Они очень-очень не хотели этого». Они хотели, чтобы я навсегда осталась их очаровательным маленьким ребёнком. Поэтому они перестали меня растить. Глава 30. Сначала они бросили меня в самодельную клетку. Они осторожно достали меня из кроватки и положили в клетку. Знаешь, как говорят, что не стоит держать золотую рыбку в большом аквариуме, потому что она вырастет до размеров аквариума. Поэтому если хочешь, чтобы золотая рыбка осталась маленькой, держи её в маленьком аквариуме, Но, полагаю, это всего лишь миф, но мои родители именно так и поступили. Как специалисты, как родители, со своим собственным ребёнком. Они заключили меня в тщательно просчитанную клетку не потому, что ребёнок может залезть куда не следует и что-нибудь испортить, и не потому, что это хлопотно, когда ребёнок ходит за взрослыми по пятам, а потому, что они хотели, чтобы я не набрала веса и не выросла больше размеров железной ограды. Их поступок был полон любви, их поступок был полон надежды. Я надеюсь, что Хагараматян навсегда останется маленькой. Пожалуйста, оставайся милой всегда, Хагараматян. Я не помню, как всё было, когда я была совсем маленькой, но из-за таких ужасных условий я наверняка много плакала. Плакала громко и пронзительно, но такая уж у детей работа — плакать. И когда они смотрели, как я плачу, они считали меня самым милым существом на свете. Жестокое обращение со мной никак не было связано с вопросами дисциплины. Они даже пытались меня баловать. Это поистине заставляет задуматься, не правда ли? Какое у них самих было воспитание, что они стали такими родителями? Будет ли комично заявить, что я хочу взглянуть в глаза их родителям? В этой стране должно быть живут две моих бабушки и два моих дедушки, но я не говорю желанием с ними познакомиться. Возможно, их уже даже нет в живых. Знаешь, когда проводишь взапертист столько времени, сколько себя помнишь, то со временем начинаешь думать, что это совершенно нормально. В какой-то момент я перестала плакать, потому что плач был пустой троты воды. Вода важна для того, чтобы остаться в живых. Единственное усилие, которое я была способна приложить по собственной воле, чтобы остаться в живых, — это не плакать. Итак, оказавшись в ловушке, как гусь фуагра, я была постоянно набита едой, как гусь фуагра. Но, конечно, ты же так не думаешь, верно? На самом деле все было наоборот. Я думаю, ты можешь себе представить. Папа и мама даже не пытались меня кормить, потому что если меня кормить, я могу вырасти. Грудное молоко было под запретом. Знаю, я говорил, что ничего не помню с далёкого детства, но я смутно помню, как моя мама на кухне сцеживала молоко, выбрасывая все питательные вещества, необходимые для роста. Мне так кажется. Может быть, это ложное воспоминание. Может быть, поскольку это были отходы, их пил папа. Прости, взрослая шутка. Всё, что я пила, это простая вода. Но я относилась к ней с уважением и не называла простой водой. В конце концов, именно благодаря ей я поддерживала своё жалкое существование. Просто жалкое существование. Но поскольку вода — это всё, что мне разрешалось пить, ты можешь догадаться, какой была моя еда, верно? Как думаешь, сможешь ответить на этот вопрос правильно, если задам его в качестве викторины? Это вопрос, на который 97% детей могут ответить верно. По крайней мере, не было необходимости отучать меня от молока и приучать к детскому питанию... Меня не нужно было отучать, потому что я никогда не пила молоко. По большому счёту, я вообще ничего не ела. Когда ты не ешь, ты не можешь набрать вес. Может быть, мне стоит выпустить книгу под названием «Диета без еды». Как бы так сказать, я чувствовала себя полностью высушенной. Как хлипкая мумия, от которой остались кожа до кости, только вода возвращала меня к жизни. Но даже воду я не могла пить без ограничений, поэтому обычно я обходилась и без еды, и без воды. Хотя, возможно, раз в три дня, раз пять дней, раз в неделю, раз в месяц. В общем, иногда мне давали фрукты. Яблоко, груша, банан, мандарин, дыни, авокадо или дуриан. Папа использовал нож для фруктов, чтобы почистить их и нарезать по размеру моего рта. Рот у меня был очень маленьким, и зубов у меня не было. Думаешь, меня кормили чем-то удивительно питательным? Ну да. На деле меня кормили лишь кожурой. Яблоко, груша, банан, мандарин, дыни, авокадо. Кожурой этих фруктов. Будучи в состоянии, когда на моих костях была только кожа, я только и могла что-лизать кожуру, которую мне давали. Немного похоже на игру слов, правда? Говорят, что вкус фрукта сосредоточен вблизи его кожуры, но интересно, действительно ли это так? Во всяком случае, поскольку больше ничего не ела, мои конечности росли не очень быстро. Надежды мамы и папа полностью оправдались, они воплотили свою мечту в жизнь, я стала ребёнком, который не растёт». Я сохранила тот вес, который у меня был при рождении. Конечно, из-за хронического недоедания я была склонна к болезням, и, полагаю, я была более покладистой, чем большинство детей. Папа практически всегда был дома и лечил меня. Мама же превратила меня в куклу для переодевания. Она шила для меня тонны одежды. Одежда, наполненная любовью, я была подобна манекену. В конце концов, я была неподвижна, и я двигалась не больше, чем манекен, Я могла двигаться в клетке, но не хотела бессмысленно тратить свою энергию. Ты не ошибёшься, если скажешь, что я изображала из себя статую. Ты когда-нибудь чувствовал, что можешь умереть только потому, что перевернулся во сне? Жуткое ощущение, но к нему привыкаешь. А поскольку я была такой хрупкой, надевать мамину одежду было очень утомительно. Одежда, наверное, весила больше, чем я. Меня же зовут Хагарому в конце концов. Было бы ничуть не странно, если бы я была достаточно лёгкой, чтобы научиться летать. Кстати, о чем эта история? Легенда Хагорома. Мужчина увидел Небесную Деву, купающуюся в озере посреди леса, и украл её одеяние из перьев, висевшее на ветке дерева, после чего заставило её выйти за него замуж в обмен на одеяние. Удивительно, это же чистой воды преступление. Не могу не задаваться вопросом, родился ли ребёнок у Небесной Девы и корыстного воэриста, склонного к шантажу. Не знаю, чем всё закончилось у них, Но, надеюсь, не чем-то вроде и жили недолго и счастливо. В общем, я выросл такой, каким было мое имя, что дали мне родители. Моя жизнь была подобна ткани, легкая и непрочная. Подводя итог, я выживала в клетке, будучи куклы-младенцем, так и не повзрослев, на протяжении 20 лет.